смерть сестры Олтерс. Брэйл высказал то, что всё время находилось у меня в подсознании, хотя и не имело никаких доказательств, и это привело меня в раздражение. Ого, я вижу, лавры Шурлака Холмса не дают вам покоя, сказал я иронически. Брэйл покраснел, но прямо повторил: "Они убиты, ведьма". Снова прошептал Рикари. Я повернулся к нему, но он больше ничего не сказал. Бросьте биться головой о стену, Брейл. Какие у вас доказательства? Вы отходили от Питерса почти на 2 часа, а я был с ним от начала и до конца. Пока я изучал его, у меня всё время было ощущение, что причина его гибели в уме, а не в теле, нервах, мозгу, которые не отказывались функционировать. Отказала воля. Конечно, не совсем так.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 Я был шакираван. Значит, все восемь отправились к праотцам, потому что они этого активно захотели, и среди них одиннадцатилетний ребёнок, ведьма, снова прошептал Рикари. Я сдержал раздражение, так как уважал Брэйла. Он был слишком умный, хороший, здравомыслящий человек, чтобы можно было легко отмахнуться от него. Как же, по-вашему, были совершены эти убийства?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 Какой же общий интерес может быть у столь разных людей? Он ясно указан в этих письмах и в рассказе Маккена. О чём вы говорите, Рикари? Дети, ответил он, брал и кивнул. Я тоже заметил это. Посмотрите письма, продолжал Рикари. Мис Уэлли описана как дама добрая и любящая детей. Её доброта как раз и выливалась в том, что она помогала им. Маршал, банкир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 Брэйл пожал плечами. Рикари не ответил. Он глубоко задумался и, кажется, даже не слыхал моих слов. "Послушайте, Рикари", сказал я. "Мы зашли слишком далеко. Метод убийства, если это убийство, неизвестен. Возможность убийства надо определить, найдя особу, профессия которой представляла интерес для всех восьми и которая посещала их или они посещали её. Например,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 Я никогда не соглашался с тем, что автор подразумевал в этих строках отправку корабля в неизвестные порты и его возвращение с грузом слоновой кости, павлинами, обезьянами и драгоценными камнями. Есть люди, которые не могут стоять у окна над шумной улицей или на вершине небоскрёба, чтобы не чувствовать в глубине души желание бросить вниз что-нибудь тяжёлое. Они чувствуют приметное волнение, стараясь угадать, кто был бы убит.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 Он в безопасности, бокс смерти. Не имеет никакой особой ненависти к кому-нибудь персонально, он просто выпускает свои стрелы в воздух, как стрелок лангфелла ради удовольствия. И вы не назовёте такого человека убийцей и маньяком, спросил Ясуха. Не обязательно. Просто лишённым обычных взглядов на убийства. Может быть, он не знает, что поступает плохо.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 а он напускает на человечество войны, чуму, голод, потопы, болезни, землетрясения на верующих и неверующих одинаково. Если вы верите в то, что всё находится в руках того, кого неопределённо называют судьбой, назовёте вы судьбу маньяком-убийцей. Ваш гипотетический стрелок, сказал я, выпустил исключительно неприятную стрелу Брейл Дискуссия наша приняла слишком метафизический характер для такого простого научного работника, как я. Рикари, я не могу доложить всё это полиции. Они вежливо выслушают и от сей души посмеются после моего ухода. Если я расскажу всё, что было медицинским авторитетом, они сочтут меня ненормальным, и мне не хотелось бы привлекать к делу частных сыщиков. Что вы хотите от меня? спросил Рикари.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 Вы прогрессируете, доктор, вежливо сказал Рикари. Я предсказываю, что скоро вы признаете существование моей ведьмы. Я до такой степени выбит из колеи, что могу признать даже это. Рикари рассмеялся и занялся выпиской сведений из писем. Пробило 10. Появился Макен и сказал, что машина подана. Мы проводили Рикари, и тут мне в голову пришла одна идея. С чего вы хотите начать, Рикари?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 Сестра Ултерс, сказал он. Заразилась от Питерса. Я вздрогнул. Ултерс была наша лучшая сестра и кроме того, чудная и красивая девушка. Чистый галльский тип. Синевато-чёрные волосы и голубые глаза с удивительно длинными ресницами, молочно-белая кожа. Да, это была удивительно привлекательная девушка. Минуту промолчав, я сказал: "Ну вот, Брейл, все ваши догадки летят к чёрту, и ваша теория убийства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 Я ясно видел, что на несколько мгновений она узнала меня, и глаза приняли умоляющее выражение. Я посмотрел на Брэйла, он кивнул. Он тоже заметил это. Дюйм за дюймом я осматривал её тело. Оно было совершенно чисто, за исключением розовой полоски на правой ноге. Это был какой-то лёгкий ожог, совершенно заживший, а в остальном всё было как у Питерса.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 Напряжение было слишком велико, рука упала. Глаза снова наполнились страхом. Но нам было ясно, что она хотела что-то сообщить нам, что-то связанное с зажившим ожогом на ноге. Я стал спрашивать сестёр, но никто об этом ничего не слышал. Сестра Робинс, однако, сообщила, что у Олтерс была маленькая племянница по имени Диана. Я попросил Робинс, собравшуюся уходить, сразу же зайти ко мне, как только она вернётся.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 Хоскинс, говорили они, выделил светящийся лейкоцит. Они посмотрели в микроскоп, но ничего не увидели. Соммерс серьезно посоветовал мне проверить зрение у Хоскинса. Бартон и сказал ехидно, что он удивился бы меньше, увидев миниатюрную русалку, плавающую в артерии. По этим замечаниям я еще раз понял, как умно я сделал, что смолчал. Ожидаемая смена выражения лица не появилась.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 А затем ресницы начали подниматься и падать медленно-медленно, как будто огромными усилиями, причем равномерно, похоже, целеустремленно. Четыре раза они поднимались и опускались, затем пауза. Затем они закрылись и снова открылись. Она повторяла это дважды. «Она пытается что-то просигналить», – прошептал Брейл. «Ну что?» Снова длинные ресницы опустились и поднялись. 4 раза, пауза, 9 раз, пауза, 1 раз. Она умирает, шепнул Брэйл. Я опустился на колени рядом с ней, ожидая последние ужасные спазмы, но её не было. На лице держалось выражение отвращения, никакой дьявольской радости, никаких звуков. Под моей рукой быстро затвердела её рука. Неизвестная смерть погубила сестру Уолтерс. но каким-то подсознательным чутьём я чувствовал, что она не победила её. Тело её да, но не её волю.